Я ответил, не бойтесь, об этом никто узнать не должен и не узнает. Я приходил на дежурство и, улучив минутку, заносил ему в камеру бумагу и карандаш. Каждый раз по нескольку листков. Он все это прятал в свой соломенный тюфяк. После обхода каждого крыла, а их было три, переход от глазка к глазку занимает минут двадцать. Я останавливался у камеры 267, в которой сидел Фучик, стучал в дверь и тихо говорил «Можете продолжать?» И он знал, что может писать дальше. Пока Фучик писал, я прохаживался возле камеры и охранял его. Если меня снизу из коридора вызывали, я стучал в его дверь два раза. Ему приходилось часто прерывать работу, прятать ее в тюфяк, а потом доставать снова. Писать он мог только в дни моих дежурств. Случалось, напишет странички две, и все. И стучит мне в дверь не могу. Нет настроения. Иногда, это бывало по воскресеньям, когда в тюрьме поспокойней, если вообще про эту тюрьму так можно сказать, он писал и по семь страниц. А иногда постучит и просит отточить карандаш. А никогда дни, когда Фучик вовсе не мог писать. Грустил. Значит, он узнал о гибели кого-нибудь из друзей. Перестав писать, Юлик стучал и отдавал мне исписанные листки и карандаш. И во работу я прятал в самой тюрьме, в туалете, за трубой резервуара с водой. У себя я никогда ничего не держал. Не держал и писем, которые через меня посылали заключенные своим родным. Вечером, когда уходил домой, Я прятал исписанные листки за подкладку портфеля, на тот случай, если портфель захотят осмотреть. Портфель я держал уже открытым, а крышку придерживал рукой, так что никто ничего не замечал. Несколько раз Фучик отдавал исписанные страницы надзирателю Ярославу Горе. Часть рукописи я некоторое время хранил у своей родственницы. Позже я познакомился с Иржиной Заводской и стал передавать записки Фучика ей. Она увозила их в Гумпольц к своим родителям. Я разыскал и бывшего надзирателя Ярослава Гору. Он прослужил в гестаповской тюрьме на Панкарце всего-навсего 10 месяцев, с февраля по декабрь 1943 года. За то, что он помогал заключенным... Его схватили, бросили в концлагерь. Вот что рассказал Гора о возникновении репортажа с петли на шее. «С Колинским мы работали в тюрьме на панкреце в одном коридоре. И во всем помогали друг другу. Но вскоре наша дружба показалась эсэсовцам подозрительной. Кто-то из них донес о нас начальнику СОППЕ». Это случилось в начале апреля 1943 года. Сопа увидел нас вместе. Он вызвал к себе Колинского и начал по-немецки кричать на него. Затем вызвал меня и тоже по-немецки что-то кричал. Но я его не понимал, так как языка не знаю. Я думал о своем. А о чем, это уж мое дело, этого и ему тоже не понять. Колинского перевели этажом выше, на второй этаж. Но нам это не помешало. Сразу же после инцидента с Сопой Колинский сказал мне, что Фучик, камера которого была на первом этаже, что-то пишет. Я должен давать ему в камеру бумагу и карандаш и смотреть, чтобы кто-нибудь не застал его. Тогда, в апреле 1943 года, я не знал еще, о чем идет речь, ведь многие заключенные в панкратской тюрьме хотели написать о себе, о своем деле. Некоторые слагали стихи, Но Фучик, — сказал мне Колинской, — где-то другое. Он не просто частное лицо, а журналист и писатель. Мы с Колинским договорились, что исписанные листки он спрячет и после освобождения кому-нибудь передаст. Фучик очень обрадовался, когда я сказал ему об этом. Карандаш и бумага, — говорил он два волшебных слова. Об этом я мог только мечтать, и вот они стали явью. А потом все пошло как по маслу. Я приносил ему карандаш, вернее, огрызы карандаша. А иногда это был лишь кусочек грифеля. Писал он на обрезках бумаги, попадавших в тюрьму откуда-то с бумажной фабрики. Оставалось только соблюдать осторожность, чтобы кто-нибудь не застиг Фучика за работой. Я дежурил теперь большей частью с немцем Ганнауэром. И быстро сообразил, что перехитрить его не составит большого труда. Я всегда сумею вовремя предупредить Фучика, если будет грозить опасность. Фучик для маскировки стелил на стол простыню, будто это была скатерть. Он сидел за столом спиной к дверям, простыня откинута, на голом столе листок бумаги. Если бы в камеру неожиданно вошел эсэсовец, Фучик должен был быстро прикрыть свою работу простынёй. Пока Фучик писал «Старый пешек чаще всего занимал наблюдательный пост у дверей и внимательно прислушивался. «Если я стукну ключом в дверь один раз, значит Фучик может писать. Два должен перестать, или я ухожу. Опасность идет эсэсовец». Каждый раз, когда Фучик исписывал один, самые большие два листка, я незаметно забирал их. Мы не могли рисковать, оставляя их в камере». И прятал в кладовке в конце коридора. Закончив работу, Фучик возвращал мне карандаш. И нас всех троих охватывало чувство радости. На сегодня все обошлось благополучно. Мы облегченно вздыхали. Когда у старого пешика на глазах блестели слезы, я знал, Юла читал ему написанное. А потом мы высчитывали, когда снова будет мое дежурство, и Юла снова сможет писать. Иногда я передавал странички Колинскому прямо в здании тюрьмы, но, большей частью, чтобы не привлекать внимания, выносил их через проходную и утром отдавал на улице если мы шли вместе или в трамвае. Где их Колинский прячет, я не знал, да и не хотел знать. Невозможно описать, в каких опасных условиях, писал Фучик. Однажды чуть было не стряслась беда. Эссевиц Ганауэр прибежал на первый этаж и бросился к камере Фучика. Предупредить я не успел. Вижу, Ганауэр перед камерой остановился, быстро сунул ключ, дверь распахнул, выругался по-немецки, запер дверь и метнулся к соседней камере. Здесь находился новый заключённый, и его надо было доставить на допрос. Я побежал к двери. Ганауэр уже запирал камеру. Старый пешек стоял у дверей белый, как полотно. За ним Юла без кровинки в лице. Я тоже был, наверное, хорош. В мае 1943 года Фучика внезапно вызвали на допрос во дворец Петчика, и там объявили, что его дело будет разбираться в суде. Это означало, что вскоре Юла покинет Панкратс, и его повезут в Германию. Надо было торопиться с работой, чтобы неожиданный отъезд... не оставил ее неоконченной. И действительно, в середине июня, числа точно не помню, пришел приказ о немедленной переброске Фучика с утренним транспортом. Я был дежурным, когда его послали в кладовую за вещами. Значит, через несколько часов он уедет. У меня навсегда осталось в памяти эта последняя ночь. Ни Юла, ни Пешек не сомкнули глаз – В три часа ночи заключенных подняли несколько минут на сборы и прощание. Юла быстро встал, достал кусок хлеба на дорогу, а внизу уже слышался крик «Транспорт Антротен!» На выход немецкий. Юлик и Старый Пешек обнялись в последний раз. Дверь камеры была уже открыта, я погасил свет, проскользнул внутрь и пожал его руку. Раздалась команда «Быстро вниз по лестнице стать лицом к стене, ждать, когда выкрикнут твое имя и ответить «Хэр!» «Здесь немецкий». А потом «Ин лашен марш!» «Бегом марш немецкий!» Я смотрел вниз. Фучик навсегда покидал Панкратс. 9 июня 1943 года Юлик тайна дописывает на Панкратце свой репортаж. 10 июня ранним утром гестапо увозит Юлика через Дрезден в бауцен В Дрезден транспорт прибыл в тот же день. Вот что рассказывает об этом товарищ Мейнер из Пальзеня. В Дрезденской пересыльной тюрьме нас было человек 20. 10 июня около 3 часов дня привели еще шестерых. Среди них был один, отличавшийся от остальных бриток, черной бородкой. Этот заключенный с бородкой вошел, остановился посреди камеры. Его красивое лицо озарила улыбка и громко спросил. «Есть здесь чехи?» Я откликнулся. «Ты откуда?» «Из Спильзеня». «Я тоже из Спильзеня, но тебя не знаю», — сказал он мне. «Я тоже тебя не знаю», — ответил я. Он представился. Меня зовут Юлиус Фучик. Мы познакомились. Разговаривая, Юлик сел и снял пальто. Он вез с собой кое-какую еду. Когда коридорные на панкреце, рассказал он, узнали, что его отправляют, они притащили ему все, что смогли достать. Продукты были рассованы по всем карманам. Он вынимал их из карманов и делил между нами. В Дрезденской тюрьме Юлик провел ночь. А ранним утром 11 июня был перевезен в бауцен Запись в канцелярии гласит, что он прибыл туда в 8 часов 10 минут утра и записан в книге заключенных под номером 203 дробь 43.